Оливье Нарек. меж двух миров. Читает артист Владимир Рыбальченко. В условиях жестокой действительности я не осмелился ничего сочинять. Было придумано только полицейское расследование, основанное на реальных фактах. Я благодарю фликов в Кале, фликов из разведывательного управления, жителей Кале, журналистов, мои источники в НЦНИ, и институте политических исследований, добровольных гуманистов, но прежде всего тех мужчин и женщин, которые, спасаясь от ужаса войн, согласились сдаться. Моему деду Герберту Нареку, селескому беженцу, ставшему французским гражданином. Ребенок. Где-то в Средиземном море. Двинув рукоятку переключения скорости, он увеличил количество оборотов,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 От страха девчушка выронила потертого фиолетового плюшевого кролика, которого мужчина, даже не заметив, раздавил ногой и обратился к матери. «Твоя девчонка! Ты должна бросить ее за борт!» «Безумец!» Лагерь мигрантов в Кале, октябрь 2016 года. Последний день сноса джунглей. Ненасытные экскаваторы поглотили лачуги и палатки, превратив их в груду обломков и мусора, чтобы чуть поудаль сгрести их в горы пластика, тряпья и одежды, которые будут уничтожены огнем, когда стихнет ветер. Теперь в этих ландах не оставалось ничего из того, что было построено надеждой. Одноковшовый экскаватор поднял механическую челюсть и приготовился пересечь эту заваленную осколками неизвестных жизней ничейную землю. Заработал двигатель, механизм тряхнуло на неровной, прихваченной морозом поверхности – и он прямиком направился к следующей цели — старые лачуги из деревянных поддонов с картонной крышей. Одно из последних. Несколько лет назад эту территорию делили между собой свалка и кладбище. Затем государство разместило там беженцев, стремившихся попасть в Англию. Нынче утром на пустырь вернулась свалка. Но когда мощные клыки экскаватора вонзились в землю, воскресло и кладбище. Поскольку на поверхности показались три наполовину вырытые экскаватором руки, рабочие сделали вывод, что там, в этой дыре, в непосредственной близости от лагеря, как минимум два тела. Одна рука явно детская, судя по размеру, о чем руководителю бригады незамедлительно было отправлено видеосообщение. Стараясь оставаться незамеченной и одновременно не теряя из вида маневры техники, вдоль кромки окаймлявших джунгли деревьев проследовала какая-то тень. Рабочие же сгрузились вокруг своей находки, практически загипнотизированные ужасом. Один из них поднял глаза и увидел на опушке леса силуэт. лохмотья длинные немытые волосы, темная или попросту грязная кожа. И заржавленные мачеты, висящие вдоль бедра руки. Незнакомец осторожно приблизился, пугливо всматриваясь в каждого, как в потенциальную угрозу. При каждом шаге лезвие билось о его бедро. Не нашлось ни одного смельчака, который отважился бы преградить ему путь, и все отступили на шаг. Подойдя к яме, вызывающий беспокойство незнакомец опустился на колени и принялся руками расчищать землю, которая еще покрывала трупы. Сперва иступленно, сопровождая свое движение каким-то звериным ворчанием, потом все более и более спокойно. Он прикоснулся к руке, погладил ладонь, будто она была живая. Схватил детскую ручку, чтобы поднести ее прямо к глазам, затем понюхал и бросил. Мертвая и негнущаяся, она несколько секунд твердо и прямо стояла, прежде чем медленно опуститься на землю под собственной тяжестью. Даже при свете дня человек выглядел собственной тенью. Этот ворох омерзительных вонючих тряпок погрузил руки в груду трупов, но внезапно перестал в ней копаться, словно утратил всякую надежду. Какой-то растерянности он поднялся с колен и, пятясь и по-прежнему держа в руке мачете, отступил, чтобы снова исчезнуть в лесу. Флик, получивший уточненные сведения, передал их по телефону прокурору республики, который все еще сомневался, следует ли ему выезжать на место. Криминалисты насчитали семь тел. Взрослые? Не все. Полицейский у телефона закончил отчет, И его напарник позволил себе замечание. «Почему ты ему не сказал про того странного типа смачета?» «Приберег для лейтенанта. Его одного интересует эта помойка. Если я скажу кому-нибудь из высшего начальства о странном типе смачета, придется найти странного типа смачета. А лесная прогулка, да еще вечером, что-то не слишком меня привлекает». «Заметь, мы уже два года закрываем на это глаза вовсе не для того, чтобы сегодня вдруг открыть их».